Поддавшись порыву, я обняла его и уткнулась в грудь. Он такой большой, что я почувствовала себя ребенком, обнимающим взрослого. Все наладится. Станет совсем плохо, переедешь к нам с Чарли. Не бойся, мы что-нибудь придумаем. На секунду Джейкоб словно окаменел, а потом его руки неуверенно коснулись моей спины. Спасибо, Белла. Мы так и стояли целую минуту. Рядом с Джейкобом я вовсе не чувствовала себя неловко, скорее, наоборот, успокаивалась. Когда меня обнимали в последний раз, и ощущения, и обстоятельства были совсем иными. Сейчас это в залог дружбы. А руки у парня такие сильные и надежные. Подобная тяга, скорее эмоциональная, чем физическая, к другому человеку для меня вновь. Это не в моем стиле. Я ведь девушка необщительная, друзей завожу тяжело. ну если придумки будут вроде этой, у меня не выдержит нервная система. Голос Джейкоба снова стал веселым и беззаботным. Громко захохотав, он осторожно коснулся моих волос. «Так, мы ведь только друзья!» Пришлось тут же отстраниться. Я засмеялась над шуткой, хотя сама понимала, ситуацию нужно держать под контролем. «Поверить не могу, что я на два года старше. Рядом с тобой невольно чувствуешь себя маленькой». На таком близком расстоянии действительно приходилось вытягивать шею, чтобы заглянуть в темные глаза, — — Кажется, ты забыла, что мне уже под сорок. — Да-да, конечно. — Ты как куколка. Джейкоб потрепал меня по голове. — Маленькая фарфоровая куколка. — Осторожно, не разбей. Усмехнувшись, я отступила еще на шаг. — Серьезно было? Сама посмотри. Он вытянул свою красновато-коричневую ручищу, приложил к моей руке. — Да, разница впечатляющая. Никогда не видел никого бледнее, ну, кроме... Он не договорил, и я отвернулась, стараясь не думать, о ком идет речь. — Так мы собираемся прокатиться или нет? — Да, конечно, — с преувеличенным восторгом воскликнула я. Неоконченная фраза Джейкоба напомнила о главной цели всей этой затеи. Глава восьмая. Адреналин. — Так, где сцепление? — Я показала. — Стоило на секунду ослабить хватку? И тяжелый мотоцикл накренился, грозя повалить меня на землю. Пришлось снова вцепиться в руль и удерживать железного коня в вертикальном положении. «Джейкоб, он падает!» — пожаловался я. «В движении все будет иначе. Где тормоз?» «Под левой педалью». «Неправильно!» Схватив мою правую руку, Джейкоб положил ее на рычаг над дросселем. «Ты же сказал?» «Вот, пользуйся этим. Обратный оставим на потом, когда разберешься, что к чему». «По-моему, ты не прав», — подозрительно нахмурилась я. «Оба тормоза одинаково важны. Об обратном лучше на время забыть, ясно?» Накрыв мою ладонь своей, Блэк заставил сжать рычаг под дросселем. «Тормози при помощи этого. Договорились?» «Да», — кивнула я. «Покажи дроссель». Я покрутила правую ручку. «Переключение передач». Я легонько задела его левой ногой. «Отлично, детали ты выучила». Теперь главная задача — сдвинуть мотоцикл с места. «Угу!» — только и промычала я. Желудок предательски сжимался. Голос грозил превратиться в визг. Очень страшно. Холодный рассудок подсказывал. Самое страшное я уже пережила. Чего теперь бояться? После всего случившегося вполне можно смеяться в глаза смерти. Однако желудок так просто не убедишь. Передо мной расстилалась коричневая, с грязно-зеленой каймой, лента грунтовой дороги. Впрочем... «Размокший от дождя песок лучше, чем грязь?» «Выжми сцепление!» Я изо всех сил стиснула пальцы. «Белла, очень важно ни при каких обстоятельствах его не отпускать», — подчеркнул Джейкоб. «Представь, в твоих руках граната. Чека выдернута, и ты держишь ее». Пальцы сомкнулись еще плотнее. «Отлично, сможешь завести?» «Подниму ногу сразу, упаду сквозь зубы», — процедила я, мертвой хваткой вцепившись в боевую гранату. «Хорошо, сам заведу. Только не выпускай сцепление!» Отступив на шаг, Джейкоб неожиданно надавил на педаль. Заурчав, мотоцикл ожил, но я начала падать. Джейк вовремя подхватил и меня, и Харлея. «Осторожнее!» — предупредил «Сцепление держишь?» «Угу!» — простонал я. «Ставь ногу на педаль, попробуем снова». На этот раз мой приятель придерживал краешек сиденья. Так, на всякий случай, пришлось четырежды нажать на педаль, прежде чем сработало зажигание. Мотоцикл зарычал, как разгневанный зверь. — Поверни дроссель, — велел Джейк, — только осторожно, и сцепление не отпускай. Дрожащими пальцами я повернул правую ручку совсем чуть-чуть, и мотоцикл огрызнулся, как разгневанный пес. — Помнишь, как включать первую скорость? — Угу. — Тогда попробуй. — Ладно. Левая нога, — подождав несколько секунд, подсказал Джейкоб. — Знаю, — тяжело вздохнул я.